Земля. Все стены кают компании были увешаны голографиями внеземных станций, пейзажами Луны, спутников Юпитера, видами на кольца Сатурна. Рядом висели карты и фотографии из космоса, Земли и Секонда. Любой желающий мог записаться у Сэма на экскурсию по наиболее интересным базам. Правда, сначала он должен был сдать экзамен по эксплуатации скафандра, пройти медицинское обследование и кучу других неприятных процедур. Несколько станций, в том числе орбитальная секонда, были закрыты для экскурсий в связи с аварийным состоянием и ремонтом. Никого это особенно не огорчало, так как, одев шлем сенсовизора, можно было совершить путешествие по любой станции не выходя из кают-компании. И все же люди стремились своими руками пощупать лунный грунт, поднять камень с Марса. Никого уже не удивляли группы из 10-15 человек, прогуливавшихся вечерами в космических скафандрах по берегу речки. Все знали, очередная группа экскурсантов сдает экзамен. На орбитальной секонда Трудилось больше 400 ремонтных киберов. 45 из них под руководством Кима восстанавливали шаттл. Дело шло медленно. И с каждым днем Ким мрачнел все больше и больше. «В чем дело, Ким?» — просил однажды Сэм. «Микротрещины, усталость материала. В нем полно предварительно напряженных элементов, а у них время жизни ограничено. Лет триста-четыреста. Замени. Легче новый сделать. Не то говорю. Это и будет новый. А так совсем плохо? Совсем. Корпус потерял жесткость. При полете в атмосфере может начаться вибрация. От перегрузок крылья отвалятся. Ким, просчитай все. Нам же только сесть надо. Назад по нульте уйдем. А я подумаю над оптимальной траекторией спуска. Вечер Анна вышла на берег речки, прилегла на траву и наблюдала, как в воде полощется зеленый дракон. — Вы что-то хотите сказать, магистр? Дракон расположился на берегу в метрах трех от Анны. — Да, леди Кора. — Фу, не люблю этот официальный тон. — Кора, почему ты меня избегаешь? — А почему должно быть иначе? — Спасибо за честный ответ. — Еще один вопрос, и я уйду. — Ты имеешь против меня что-то личное? Или... — или Тогда ты просто тварь, жестокая. — Прости за прямоту, — звенящим от обиды голосом выкрикнула Анна. — Кто дал вам право меня оскорблять? — Хвост коры нервно дернулся. — Кто? — Вот кто! — Анна рванула от ворота платья, обнажив татуировку. «Узнаешь?» «Это я? Зачем вы это сделали?» «Я это сделала, потому что меня привязали к столу и забыли спросить. Хочешь знать, кто это сделал?» «Пафа не мог». «Тогда посмотри на другого». Анна сорвала платье и повернулась спиной, демонстрируя вторую татуировку. «Я помню эту модель. Первая модель с удачной кинематикой». «Все равно не могу поверить», — кора села на хвост. «Что вам от меня надо, магистр Анна?» «Да ничего мне от тебя не надо». Думала, две бабы всегда поймут друг друга. Я двадцать лет гордилась татуировкой. Считала себя наполовину драконом. Хотела расспросить, каким был мастер в бытность человеком. Рассказать, что с ним случилось за эти годы. «Извини за беспокойство». Я пойду. Анна, простите меня. Я ничего не понимаю в этом мире. Он так изменился. Анна, вы должны мне все рассказать. Эта татуировка — бесспорное доказательство. Но чтобы Афа мучил женщину без ее согласия, в голове не укладывается. Мир? Мир. Тогда расскажи, что тебя так удивило. Понимаете? Он считает жизнь и свободу воли высшими ценностями, даже жизнь врага. Нет, он не уклоняется от боя. Однажды я видела, как он в две секунды голыми руками одолел рыцаря. Но вообще он настолько выше всей этой политической возни, насколько сильней и предусмотрительней, что у нас даже с циркачами не было ни одного столкновения. Он как-то сразу подчинил их, даже не понимал опасности церкви. Простите, давай на ты. Сейчас, будучи драконом, он сильно отличается от того, которого ты помнишь человеком. Нет, наверное, нет. Такой же увлекающийся и озорной, каким был в первые годы. Потом он загнал себя. Жил по строжайшему графику, боялся не успеть. Странно. Сила в нем огромная, но вот предусмотрительности я не заметила ни грамма. Постоянно попадает в глупейшие истории, во что-нибудь впутывается, а потом проявляет чудеса изобретательности. «Анна, расскажи, как было с этими татуировками?» «А, лучше забудь. Он ведь сломался после твоей смерти. Я имею в виду человека». Дракон тогда потерял память, убежал, исчез. А Джафар решил, что все кончено. Взорвал бункер, электростанцию и ушел, куда глаза глядят. Вот тут-то церковь и узнала, что он был повелителем. Его схватили. Ну что ты, после того, как он в голодные годы помогал? Нет, за ним установили наблюдение. Брата Амадея знаешь? Он наблюдал и охранял. Хорошо работал. Я в досье даже зарисовки своих татуировок нашла. Но человек Джафар перегорел. Один пепел остался. Все думали, что он тронулся на драконах. Только о них говорил. Только их и рисовал. Хочешь узнать подробности? Расспроси свою подругу Джолию, Она и сейчас в Литмонде трактир держит. Но я не советую. Не нужно вырошить прошлое. Все, кого ты знала молодыми, успели состариться. Для тебя прошло три месяца. Для них — тридцать лет. Анна, я летаю над монастырем, над замками. Земля стала похожа на сад. Неужели всего за десять последних лет все так изменилось? Ничего не изменилось. Это здесь. Как говорит мастер, образцовав показательный участок, ты видела литмунский монастырь, до да земли Леди Терри был. А вокруг все как было, так и осталось. И еще пять лет изменения будут не видны. Твой план развития мы изучили, но он не соответствует изменившимся условиям. Сейчас осуществляется экспоненциально ступенчатый. Афа мне наказал осмотреться, освоиться, а потом изучить ваш план и выявить слабые места. Обещал помочь, но даже на ночь не вылазит из-под земли. Техники нагнал, подземную лабораторию строит. Мастер опять в штопор сорвался. Не знаю, что это обозначает, но что-то плохое. Виновата во всем я, сука старая. Но мне завтра надо уезжать. За делами последит Лира. А ты будь с ним рядом. Он же как ребенок. Ни в чем меры не знает. Все по максимуму. Все на полный размах. А еще я тебя спросить хотела. Где у драконов эрогенные зоны? Уголек спрашивает. Если правда, что икнет тот, кого вспомнит женщина, то у дракона... Была жуткая ночь.